Было еще по-зимнему сумрачно. Изморозь тяжелыми пластами ложилась на озеро. Когда он встал, быстро накинул платье и нерешительно, неуверенно стал переходить из комнаты в комнату. Потом вдруг схватил пальто и шляпу и тихо открыл выходную дверь. Впоследствии он часто вспоминал, как дрожала его рука, когда коснулась холодной задвижки, и как он смущенно оглядывался, не заметил ли его кто-нибудь. И действительно, как на вора бросилась на него собака, но, узнав, радостно приласкалась и, виляя хвостом, стала проситься на прогулку. Но он отогнал ее рукой, говорить он не решался и, не отдавая себе отчета в своей поспешности, быстро спустился по тропинке. На минуту он остановился и оглянулся назад, на дом, постепенно исчезавший в тумане. Но его неудержимо тянуло вперед. Он бежал, спотыкаясь о камни, как будто кто-то гнался за ним. Он остановился только на вокзале, задыхаясь от жары в своем влажном платье с каплями пота на лбу. Там стояло несколько крестьян и людей попроще. Узнав его, они и поклонились, и, видимо, не прочь были побеседовать с ним, но он уклонился. Страх охватил его при мысли вступить в разговор с кем-нибудь, а вместе с тем тоска ожидания на мокром перроне причиняла ему боль. Не зная, что делать с собой, он встал на весы, опустил монету, увидел в зеркальце над стрелками бледное потное лицо, и лишь когда сошел с весов и в автомате звякнула монета, он вспомнил, что забыл посмотреть на стрелку, указывающую вес. «Я с ума сошел. Совсем сошел с ума», — пробормотал он тихо. Ужас охватил его перед самим собой. Он сел на скамейку, пытаясь заставить себя обдумать всё. Но раздался свисток паровоза. Примчался поезд, и он бросился в купе. Грязная газета валялась на полу. Он поднял ее, уставился на лист, не понимая текста и наблюдая лишь, как все сильнее и сильнее дрожат его руки. Поезд остановился. «Тюрих». Он вышел, шатаясь из вагона. Он знал, куда его тянет, и чувствовал, как всё ослабевает и ослабевает его сопротивление. Он попробовал испытать свою выдержку, остановился перед афишей, прочел ее сверху донизу, чтобы доказать, что имеет еще власть над собой. «Мне ведь торопиться некуда», — сказал он шепотом, но слово еще не успело слететь с его бормочущих уст, а он уже мчался дальше. Как какой-то двигатель дрожало в нем жгучее возбуждение, толчками гнавшее его вперед. Беспомощно он оглянулся вокруг в поисках автомобиля. Ноги дрожали. Вот приблизился один, он подозвал его — и как самоубийца в реку бросился на мягкие подушки. Он назвал улицу, где помещалось консульство.